Наблюдательная точка река Команды. Жилой район. Бизнес зона 6. Время час 10. 385 дней после геонозиса. «И зачем только я ел тот горячий гарнир?» — пробормотал Сев. «А я тебе говорил», — Фай протянул руку за инфракрасным прицелом. «Моя очередь». Они нашли укрытие между двумя квартирами на верхнем этаже, напротив здания, за которым они следили. шестиэтажной домовой башенки, в которой все окна были закрыты шторами. Еще одна позиция — технический канал для обслуживания кондиционеров, почти под самой крышей. Она давала полный обзор на очень тихую и очень уединенную группу домов внизу, в тупике, удаленном от воздушных коридоров. Элегантная дуга выступавших верхних этажей проходила всего в семи метрах от противоположного здания. Со стороны фасада уличные движения, которые бы их беспокоило, сюда проникнуть не могло. Даже такси, а сзади прохода не было, и поэтому для доступа оставалась открытой только крыша с маленьким зеленым спидером. Это было уединенное место, удобное для того, чтобы его оборонять. Или попасться в ловушку. Фаю больше нравилось последнее. По ощущениям, технический канал напоминал ящик от комода. Передвигаться в нем можно было лишь на четвереньках. Фай понял, что он ни за что бы не согласился служить в танковых войсках. «Перекатись пока что на спину», — дружески посоветовал Фай. Сев поколебался, а потом со стоном последовал совету. «Сколько?» — Фай повел прицелом справа налево. «Так, судя по георадарной картинке, здесь десять тушек. Они здесь уже примерно час». и они не очень-то бродят по окрестностям. Я бы назвал это операционной базой. Согласен? Хорошо, давай ставь голокамеру наблюдения и сваливаем отсюда. Учитывая планировку этого местечка, будет довольно непростой работой перещелкать их всех, когда мы заявимся. Мне нравится непростая работа, — отозвался Сев. Скорч и Фиксер еще не доложились? Сев держал свою деку перед глазами. Только что. И это звучит забавно. Что именно? Скорч говорит, что они разведали третью точку. Это небольшая коммерческая посадочная площадка. Дистрибьюторы Кору фреша поставки фруктов и овощей, куча транспорта Земля-Космос разного тоннажа. Мне тоже забавно. Вот вытащить бы их всех, встретиться, слетать на прогулку. Мечтай больше». Но вот удержать их от поспешного бегства мы сможем». Фай, пятясь, прополз по каналу, отталкиваясь локтями и приподняв обеими полусогнутыми руками DC-17, и собрал на своем комбинезоне еще больше пыли с дохлыми насекомыми. Он свернул в сторону к узкой шахте, которая выводила в щитовую комнату здания, спустил в люк ногу, пошарил ей в поисках опоры и, найдя защелку, осторожно спустился на пол. Сев просто выпрыгнул и приземлился рядом с ним, гулко ударив в пол. «Хорошо, куда дальше?» Фай наклонил голову. «Хочешь немного подняться и поближе взглянуть на крышу? Оценить ее на предмет быстрого входа? Ты знаешь, чем меня увлечь?» файс проецировал голопланы пожарной эвакуации здания, которые были лучшими из того, что на этой миссии незаконно раздобыл Орда. Просить пожарное управление предоставить их смысла не было. Это лишь вызвало бы неудобные вопросы насчет того, зачем парням в белой форме понадобились детальные схемы большинства зданий на планете. Надеюсь, они их освежают. Так, идем влево и дальше по коридору. Доступ на крышу через группу дверей в конце. Обожаю пожарных. Они всегда готовы помочь. И форма у них красивая. Они проползли по плоской крыше вдоль стены будки с механизмами системы кондиционирования и перебрались через колено дюрастиловой лестницы, разложенной на влагозащитном покрытии. В некоторых зданиях все еще нужны были лестницы, чтобы забраться к ремонтным портам. Еще здесь валялись остатки какого-то пикника. Они распластались за парапетом и через перфорированный дюрастил вгляделись в крышу напротив. «Ох, спидер-флэш!» — прошептал Фай. — Даже не думай об этом. Я к тому, что мы могли бы всадить несколько сюрпризов, а не просто тут шляться. Слушай, Нервот, что означают слова «река-команда»? — Звучит очень похоже на «рвануть». — Ты меня пугаешь, — пробурчал Сев. — А это о чем-то договорит. — Это шанс, который нам может больше не выпасть. — Ты полетишь, да? Вообразил себя Джанга? У тебя нет творческого мышления. Фай искренне хотел подкинуть термодетонатор в спидер. Его можно было активировать дистанционно, что давало им дополнительный и относительно простой способ ударить по тогда, когда им это понадобится. Но еще ему отчаянно хотелось слегка утереть нос севу. Парень думал, что вся галактика подарена ему для развлечения. Так что если ему хотелось развлечений, Фай ему это обеспечит. В стиле Омеги. И в любом случае, так уж получилось, что это был самый безопасный способ пересечь шестиметровый провал. Безопаснее, чем упрашивать всех сепов подряд, не возражают ли они, если двое команды осмотрят их крышу. Фай отполз назад и начал соединять встык секции лестницы. Они аккуратно со щелчком соединялись вместе. Затем он подполз к парапету и обвел провал изучающим взглядом. Он посмотрел вперед-назад, потом прошелся взглядом по шести этажам. «Этого хватит». «Догадываюсь», — Сев перегнулся рядом с ним. «Ты собираешься туда переползти?» Фай поднял один конец лестницы и начал осторожно передвигать ее так, чтобы избежать громкого скрипа. Сев подхватил другой конец, и они вскинули ее на парапет. «Нет, я собираюсь перебежать». «Фай!» Говорят, что мой чердак кто-то повредил, но я подозреваю, что тебе кто-то точно всю крышу снес. Нервишки шалят, дикут. Если я героически сорвусь навстречу своей судьбе, тогда ты можешь переползти, договорились? Терпеть не могу, когда ты подбиваешь меня показывать, как это делается. Вот так? У Фая были в запасе секунды. Им надо было пересечь провал и скрыться, прежде чем кто-то их заметит. Он тяжело навалился на один конец лестницы, приподняв ее настолько, чтобы она могла описать горизонтальную дугу и упасть другим концом на противоположный парапет. Тридцатью метрами ниже ожидала смерть. А если и не смерть, то паралич. Он вскочил на парапет, попробовал ботинком первую перекладину, а потом сконцентрировал взгляд на другой стороне. Затем он побежал. Он понятия не имел, как его тело рассчитывало промежутки, но он пересчитал каждую перекладину и приземлился на той стороне, распластавшись ничком. Когда он поднялся на колени, Сев изумленно глядел на него. Фай помахал рукой. «Давай». Сев промчался изо всех сил. Фай поймал его на лету, когда тот спрыгивал с парапета. Он с удовлетворением отметил стиснутые челюсти Сева. «Тихо!» – прошептал Фай. Сев ответил ему, просигналив пальцами один из самых красноречивых жестов неодобрения. На крыше было несколько спусков к дверям, которые голопланы описывали как доступ на верхние этажи жилой зоны и в шахту турболифта. На вид двери не выглядели подходящими для этого. Впрочем, хотя планы считались точными, их не всегда обновляли после произошедших изменений. «Быстро проложить на двери термоленту, и в дырку будет удобно подкинуть несколько гранат, чтобы встряхнуть жителей, перед тем, как войти самим». Фай показал Севу большой палец и снял со своего пояса магнитный термодетонатор. Тот с легким щелчком занял место в воздухозаборнике спидера. «Назад!» – показал жестом Фай. Он качнулся на парапете, а затем снова пробежался под дюрастиловым перекладином, чувствуя, как они прогибаются и пружинят под его подошвами. Когда наглянулся, Сев тоже примеривался к пробежке. Фай ободряюще помахал ему. Сев побежал. Он проделал уже две трети пути, когда сорвался. Он схватился за перекладину и неподвижно повис на правой руке. В животе у Фая все перевернулось. Если сейчас кто-нибудь посмотрит вверх... Большинство людей падая и кричат. Сев, надо отдать ему должное, был совершенно безмолвен. Но глаза у него были широко открытыми и испуганными. Он пытался ухватиться левой рукой, но почему-то это ему не удавалось. Фай прополз по лестнице на животе и потянулся вниз, чтобы ухватить Сева за руку и втащить его. На узкой лестнице это был потенциально смертельный маневр. Но фай удалось вцепиться в пояс Сева и перекинуть того через лестницу крест-накрест. Сев помогал себе правой рукой. только когда Фай схватился за левое плечо, чтобы повернуть его вдоль лестницы, и услышал резкий вздох. Он понял, почему тот не использовал эту руку, и почему он не мог подтянуться и ухватиться второй рукой за перекладину. Он ее здорово повредил. У Дейзи, прошептал Фай. «Расслабься!» Была просто боль, и было то, что случилось с Севом. Фай сантиметр за сантиметром вытянул его по лестнице назад и перекатил его на безопасную крышу, прежде чем втянуть лестницу обратно. К тому времени, когда он снова растянулся ничком, Сев стоял на коленях, свернувшись клубок и схватившись за левое плечо. — Фаерфек, это моя вина, я его подзуживал. — Идти можешь? — прошептал Фай. — Дикут, конечно, я могу ходить, это же рука. — В следующий раз я дам тебе свалиться, Чеккар ты неблагодарный. Фай помог ему выпрямиться и решил рискнуть спуститься на сервисном турболифте до подвального этажа. К тому времени, как они добрались до конца дорожки, стало ясно, что Сев вывихнул себе плечо и должен прижимать руку к груди, чтобы хоть как-то переносить боль. Он не говорил ничего, но от этого у него лились слезы из глаз. Фай уже давно использовал эту фразочку, чтобы описать крайнюю степень боли, но воочию он увидел ее в первый раз. И это было совсем незабавно. «Если переживу эту миссию, я тебе покажу очень интересный фокус с виброножом». Сев, расслабся. Аптечку Фай всегда держал на поясе. Он нащупал одноразовую колу обезболивающего и воткнул его в трицепс Сева. «Ну, приложим немножко бакты, когда вернемся на базу». «Ага. И когда я тебе голову оторву, это тоже поможет». Это был несчастный случай. Это был дурацкий цирк. С Дельтой у меня несчастных случаев не было. Но это же именно вы, идеальные маленькие солдатики, ВЭУ, не так ли? А мы так, подтягиваемся. А потом мы вас вытаскиваем и тащим дальше. Я обязан закончить миссию. Да ничего ты не обязан. Слушай, но случаются же иногда травмы. Посидишь на базе и поработаешь с комлинками. Ты не понимаешь. «В самом деле?» — Фай порылся в памяти в поисках тренировок по оказанию первой помощи. «Забавно, а я-то думал, что мы делаем одну работу. Так, заходи сюда и дай мне взглянуть». Они проскользнули в пустеющее фойе офисного блока и укрылись между стойками. Фай отстегнул рукав комбинезона, сева по плечевому шву, и начал осмотр в тусклом свете дежурных ламп. Контур плеча выглядел неестественно квадратным там, где головка плечевой кости вывернулась из суставной впадины, сместив дельтовидную мышцу вверх и вперед. Это было больно. Хорошо. На счет четыре, сказал Фай. Правой рукой он взялся за запястье Сева и уперся в вытянутой левой ему в грудь. Потом он сделал паузу и посмотрел ему в глаза с самым убедительным выражением. Я знаю, что делаю. Смотри. «Когда заработаешь такой вывих, тебе приходится делать то, что называется вправлением через... четыре!» Сев вскрикнул. Сустав издал влажный щелчок, вставая на место. «Извини, Нервот!» Фай снова прижал руку Сева к груди и удерживал ее, пока он пытался пристегнуть рукав обратно. Он почти что мог ощутить, как воет надорванные связки и мышцы. Лицо у Сева было белым, а губы плотно сжатыми». «Однако это лучше делать без предупреждения». «Для идиота ты неплохой медик». Кэл говорил, что если уж мы можем рубить тела на части, то мы должны кое-что знать и о том, как собирать их обратно, на случай, если это понадобится. «Фай, я должен быть в форме». «Хорошо, хорошо, бак-то и лед. Глазами не успеешь моргнуть, будешь здоров, как бык». у меня убьет». «Слушай, да что такое с этим Вэу?» Фай подтянул Сева по дорожке, и они неспешно пошли назад, к Спидеру, который оставили в квартале отсюда. «Я знаю, говорят, будто он чуть ли не чучело из своих подопечных набивает. Но вы-то почему готовы Атину кишки выпустить?» Атин поклялся убить Вэу. Фай едва не остолбенел. «Атин? Старина, не мешай мне, я работаю с очень интересной схемой. Наш Атика...» «Ты серьезно?» — поинтересовался Сев. «Да, иногда я становлюсь серьезным. Как это случилось?» «Ладно, отряд Атина был единственным, который понес потери». «Геонозис». «Испортили Вео абсолютный рекорд?» «Все не так просто. Атин вернулся с чувством вины из-за того, что выжил, а Вео просто немного усугубил его». «Странно». Когда Фай вернулся с Геонозиса, скираты рядом не было. Но об этом он подумает после. «Это объясняет шрам на его лице?» «Догадался. Не объясняет остальные шрамы, которые он вам показывал. А про это ты сам его спроси». Фай в первый раз видел Сева близким к панике. Он не мог представить себя боящимся скираты. Когда тот был сердит, солдаты сами собой вытягивались по стойке смирно, но никто в отряде Скирата никогда не пугался его. Он был Келбуиром, игнорируя всех остальных, он окружал своих команды с грубоватой заботой. Но Сев не хотел, чтобы Вэу узнал, что он получил травму из-за собственного безрассудства. Какой бы ни была причина, Фай был обязан поддержать своего брата. Так, давай не будем говорить про плечо, Фай завел Спидер. Мы с этим сами разберемся. Если Бакта не сработает. «Бардика может привести лечение силой. Ну, а Вэу знать нет нужды». В первый раз, с тех пор, как они встретились, Сев заметно расслабился. «Спасибо, Нервот», — ответил он. «За мной должок». Глава 17. «Итак, ты хотел нож, замечательный, острый нож. Ты отточил этот клинок до предела. Он резал даже камень, когда тебе это понадобилось». А потом ты взбесился, когда он случайно порезал тебя. Ножи, видишь ли, не выключаются. И люди не выключаются, особенно когда ты отточил их до предельной остроты. Сержант Келскирата генералу Арлигану Зею в разговоре о сущности тренировок. Операционная база хижина Квибу. Время – час пятнадцать. Триста восемьдесят пять дней после геонозиса. Тяжело дышащий гурланин открыл глаза. Этейн не могла отличить одного гурланина от другого, если только они сами не позволяли ей этого. Они могли отгородиться от чувств, данных ей силой, так же легко, как они могли к ней подобраться. Она ничего не могла увидеть в этом существе, ни личности, ни эмоций, ни намерений. А затем его аура ожила, с ошеломляющим ощущением ярких воспоминаний о прошлом, о воспоминаниях и о предательстве. «Девчонка!» — произнес знакомый текучий голос. — Ты хоть что-то можешь сделать правильно? — Я... — Я тебя знаю, — проговорила Этейн. — Кое-кто из вас меня знает. Существо подняло голову и попыталось подняться, но опять повалилось навзничь. — Дарман, Атин в порядке? — Файрфекк. Дарман кинулся вперед и опустился на колено у головы того, кто выполнял для команды жизненно важную разведывательную работу на Квилуре. Этейн заметила боль в выражении его лица. Нанер встретился с ней взглядом. Он выглядел спокойным, словно ожидал, что в конце концов их всех предадут. «Джиннард?» «Да. Я предполагала, что для клонов мы все одинаковые. Дарман оскалился было, но сдержал себя. «Атин в порядке». Орда оборвал его. «Объясни мне, с чего вы взяли, что убийство моих братьев должно помочь Квейлуре?» Джиннард сфокусировала звериные оранжевые глаза на Этейн и попыталась принять сидячее положение, тяжело поводя боками. Теперь Этейн могла полностью чувствовать ее, злую и решительную, кричащую в глубине своего разума. Наверное, она пыталась телепатически связаться со своим супругом Валаквилом, бывшим агентом генерала Зея на Корусканте и Квейлуре. Скирата держал правую руку на поясе, небрежно, но не случайно. Несомненно, готовый выхватить свой верб и стрелять, если Джиннард дернется. «Вы думаете, что я передавала информацию сепаратистам?» Орда шагнул ближе, и Дармон подался в сторону. «Верно. Я склонен думать, что это мог бы сделать всякий, кто решил принять облик винный джиз. Она исчезла, как это часто с ней бывало. Я приняла ее облик просто, чтобы пройти там незамеченной. Я заметил, мы ее уже прикончили. Значит, принимая ее облик, я сделала ошибку. Это ты очень верно заметила. Итак, что у тебя за проблемы с великой армией? Почему бы не целить политиков? Ты же можешь пройти куда угодно, даже в зал самого сената». «Слишком много рассуждаешь. Ты один из тех клонов-ренегатов, которых так боится Зей?» «Это я», — ответил Орда. «Это не я», — сливала информацию сепаратистам. «И я ни в кого не целюсь». «Ты все еще работаешь на генерала Зея?» — спросила Этейн. «Нет. Мой народ больше не служит Республике, если вообще служил когда-либо. У нас было соглашение». Вы его нарушили. Но у нас было соглашение, джедай. Ты сказала, что вы вернете нам наш мир и остановите фермеров, уничтожающих нас. Посреди войны? Мы служили вам посреди войны. Когда мой народ умирал от голода, когда нашу добычу разогнали колонисты, мы исполняли наши соглашения. А все, что вы сделали, ты, джедай, ты, изэй, Это сделали их способными куда лучше сражаться и охранять свои земли. Этейн не смотрела на Дармана. Она не хотела вынуждать его вставать на ее защиту или, более вероятно, заметить, что он может быть согласен с Джиннард. Она думала, что все, что она сделала, это постаралась сделать из фермеров партизанские отряды для сопротивления сепаратистам, но коренные гурланины явно так не считали. «Информаторов мы раньше или позже выкопаем», — заметил Орда. «Ты можешь быть готовой сотрудничать или нет, но и я также могу прикончить тебя сейчас же, если ты не готова быть полезной. Мы не можем больше брать пленных». Всегда было трудно определить, играет ли Орда на допросе или просто озвучивает свои намерения. Судя по быстрому взгляду, брошенному на него Скиратой, скорее последнее. Он сделал Этейн знак отодвинуться в сторону и зарядил свой верб. «Я могу сдать вам информаторов», — холодно сказала Джиннард. Орда просто навел дуло на голову Джиннард. Этейн взглянула на Джусика, потом на Дармона, Найнера и Вео. Но все они лишь безучастно наблюдали. Кор сосредоточенно изучал Галлокарту и все так же отслеживал перемещение. Веннон сидела в кресле, приложив руку к лбу так, словно она хотела закрыть глаза. Никто не сделал попытки вмешаться. Инстинкты Этейн говорили, что это неправильно. Но она не сделала ничего. «Ты торгуешься», — сказал Орда. «Я все равно тебя убью». «Это тебе нужна сделка. И дело даже не в моей жизни. Игра закончена». Орда не отводил верб. Этейн ждала, разрываясь от неопределенности. Она могла бы задержать Орда на долю секунды. «Уберите свои силы и колонистов из моего мира». И я сдам вам сепаратистов. Орда, не мигающий бесстрастный, сдвинул дуло чуть вверх на уровень, где у обычного животного находятся уши. Ты не сказала мне, почему ты притворялась, Джис. Сейчас это интересует меня больше. Орда, дай я поторгуюсь, — вмешался Скирата. Остынь. Орда незамедлительно вскинул верб и уложил его обратно на плечо. Этейн казалось, что его понадобилось бы уговаривать отойти. Она видела постоянно клубящуюся внутри него скрытую жестокость. Но он повиновался с без звука. Сержант толкнул Джиннард ботинком. «Но так рассказывай мне, оборотень!» «Я наблюдаю», — ответила Джиннард. «Я слежу за тем, как вы перемещаете солдат Сквейлур и обратно». И сколько вы посылаете фермерам в порядке помощи и для обеспечения их лояльности? За всем, о чем вы нам не рассказываете, но что выдает ваши истинные намерения, я шпионю за вами. Так, разрешим мне кое-что разъяснить? – перебил Скирата. Я не республика. Работу, которую я для нее делаю, на самом деле ради моих людей, вот этих самых парней. Так что, если ты не поможешь мне сохранить жизни моих людей, то я позабочусь, чтобы Квейлура превратилась в выжженный камень. И я это обещаю. Я не джедай и не политик, так что я делаю все, что мне угодно. А твоя раса не так уж многочисленна, ясно?» Джиннард удалось подняться на ноги, вернее, приподнять себя на передних лапах. «Я выдам людей, которых вы ищете. Но республика должна согласиться уйти с Квейлуры и убрать колонистов в течение года». «Хорошо. Давай сейчас обсудим это с генералом Зейм, сказал Скирата. «Если он не согласится, мы продолжим. Но я не позволю тебе исчезнуть в городе». «А ты знаешь, сколько нас здесь? Или где мы?» «Меня это не волнует. Пусть Зей беспокоится». «Мои собратья здесь, на Корусканте. Вам нас никогда не выследить, а мы можем быть куда страшнее, чем бомбы». «Слушай». «Утечки в снабжении сейчас – ерунда. Оставь это Зею!» Скирата активировал комлинг. «Если генерал спит, пусть кто-нибудь пойдет и его разбудит. Война не идет по расписанию». «Инспектор Веннон, почему бы вам не сделать на всех немного кафа?» Он ожидал какого-то недовольства, но ничего не последовало. Она поднялась, все еще потеряя ребра и, пошатываясь, направилась к кухне. «Можно бессони, сержант?» – сказала она. — Да, она на нашей стороне. Неплохо. — Хорошо, а я Келл. — Кто любит сладкий? — Все, — ответил Скирата. — По две больших ложки. Это будет длинная ночка. Операционная база хижины Квибу. Время 2.00. 385 дней после геонозиса. Дарман сидел на полу возле Джиннард, скрестив ноги и упершись руками в колени, словно наблюдая за ней. Джиннард в ответ наблюдала за ним, время от времени прикрывая оранжевые глаза и подобрав под себя ноги. Иногда и Тейн приходилось пристально вглядываться, чтобы понять, размышляет ли Дарман или просто спит, потому что образ, который он создавал в силе, был крайне расплывчатым. Впрочем, когда она опустилась рядом с ним на колени, глаза его были закрыты. На секунду она задумалась, не могла ли Джиннард войти с ним в телепатический контакт. Его глаза открылись. Он взглянул Этейн через плечо, а потом коснулся губами ее щеки. «От Зея еще нет новостей?» Этейн замотала головой. Скрывать больше было нечего, и она прижалась к нему лбом, не волнуясь о том, что могут подумать остальные. Их отношение невозможно было скрыть в тесной группе солдат, живущих бок о бок. Он отправился совещаться. Даже Зей не может принять такое решение по своему усмотрению. Знаешь, тебе надо было стать целителем. У тебя неплохо получается. Что ж, посмотрю, как у меня получается зашивать разрывы. Мне нужно кое-что прояснить вместе с Келлом. Проблемы? Ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Тейн перекатилась от носков на пятки и поднялась одним движением. Скирата переговаривался с Найнером и Орда, стоявшими возле увешанной листами флимси стены, и одновременно с этим размеренно и аккуратно чистил свою обожаемую верпинскую винтовку. Найнер с Орда обсуждали концентрацию сепаратистов в разных точках ярко светящейся сетки трехмерной голокарты Она поймала взгляд Скирата и позвала его жестом за собой. Он наклонил голову в молчаливом согласии, и положил детали полуразобранного верпа на столик рядом, где их затянуло цветной путаницей ярких линий от проекции голокарты. Они вышли на посадочную платформу. Там уже спал стрел, улегшийся на пузо и раскинувший все шесть ног, словно плохо сшитые плюшевое насекомое. «Я сделала кое-что очень глупое», — начала Этейн. «Опять?» «Орда». Скирата сначала казался озадаченным, а затем балансирующим на грани ярости. — Орда? — Нет, ничего такого. Я использовала команду, которую слышала от тебя. Это его оскорбило. Я скомандовала Шах, чтобы он не убил Джиннард на месте. Он рассказал мне, почему я никогда не должна ее использовать. Скирата протяжно выдохнул. — И теперь ты поняла? — Да, мне жаль. Он... Он сказал, что пристрелит меня, если я когда-нибудь еще так сделаю. Он может. Даже не сомневайся в этом. Я верю. Я, видишь ли, никогда не учил нулевых тому, что джедаи их начальники. Я никогда не учил их повиноваться республике. А каменаанцы не модифицировали их быть готовыми к подчинению более, чем Джанго. Но по определенным причинам они подчиняются мне». И даже так я учу их задумываться над всем, чем можно. Он запрограммирован?» Скирата взглянул на нее со внезапной неприязнью. Затем он просто и без всякого предупреждения ударил ее кулаком. Жестокий удар, удар уличного дрочуна. Она одним движением отскочила назад и выхватила световой меч, но кулак прошел мимо ее головы. Намеренно. Она могла прочитать расчет по выражению его лица. Она уняла дыхание и приготовилась к следующему его выпаду. «Ты и так запрограммирована?» — поинтересовался он. Скинутое ей синее энергетическое лезвие загудело, когда она отпустила и отключила его, чувствуя себя одураченной и пристыженной. Она была потрясена еще и рефлексами с кераты. Он мог бы уложить этот удар в цель, и его явно не пугало ее умение обращаться со световым мечом. Больше она не будет его недооценивать. «Нет, прошу прощения. Ты должна понимать это лучше прочих. Тебя начали натаскивать в обращение с оружием с того же возраста, что и этих парней. Ты размышляла? Или же твое тело так хорошо натренировано, что оно просто реагирует?» Он щелкнул пальцами. «Вот так». «Все верно. Она отреагировала. Ее мышцы помнили годы тренировок со световым мечом». Ее учителя научили ее полагаться на инстинкты, на силу и не задумываться. Я сказала, что прошу прощения, как и должна была сказать. Я учил этой команде всех моих мальчиков с самого начала. Я муштровал их снова и снова и снова, пока они не стали замирать, чтобы они перед этим не делали. И я это делал ради них, на то время, когда это потребуется, чтобы спасти их. Я клянусь, что больше никогда так не сделаю. Теперь Орда тебе не поверит. Но это задержало его всего на... на долю секунды, которая могла его убить. Ты просто использовала его, как используют все Аруэтиизе. Скирата был в ярости. Даже при тусклом свете на платформе она видела, как кожа на его шее налилась кровью. Яркий признак сильной реакции. За последние несколько недель Этейн не раз замечала, что он смотрит на нее, как на воплощение республики, использующей его людей ради своих собственных целей. И потому она была удобной целью, на которую он мог выплескивать свое раздражение. Хотя Джусика он, судя по всему, в таком качестве не рассматривал. Манипуляции для Скираты были больной темой. Этейн отчаянно хотела, чтобы он относился к ней с симпатией, чтобы он создавал для нее то же ощущение семьи, которое он создавал у остальных. «Я извинюсь перед Орда. Но да, вот именно с ним тебе и нужно мириться». Она не могла понять, почему же она не поняла этого с самого начала. «Я в самом деле считаю их людьми. Я жалею о том, что обидела Ордо. Или же я всего лишь хочу быть хорошей девочкой для Скираты». Она решила разобраться с этим сама. Орда был занят напряженным разговором и прижимал указательным пальцем к уху бусину Комлинка. Джусик возился с какой-то платой, время от времени поглядывая на Орда. Обрывки разговора, которые могла уловить Этейн, создавали впечатление, что кто-то из персонала Зея двигался не так быстро, как хотел Орда. Джусик одними губами проговорил ей «Капитан Мэйс». Она подождала. Орда хмыкнул. «Я буду на связи». Он помотал головой, а потом обернулся к ней. «В чем дело?» «Орда, я должна перед тобой извиниться. Я поступила неправильно, использовав команду «Шах», и у тебя было полное право сердиться на меня». Он просто кивнул. Ее все еще поражало то, как человеку, физически идентичному с Дарманом, удавалось выглядеть совершенно по-другому. «Я понимаю, как несправедливо с вами обошлись, Орда. На камина? Думаю, что даже сейчас». Орда моргнул пару раз, словно она сказала что-то непонятное. Она не могла понять, что же происходило в его уме в те доли секунды, когда он не выглядел в силе сгустком движения. «У меня не было ни отца, ни матери. Но чужак добровольно выбрал меня своим сыном. У вас отец и мать были». но они позволили чужакам забрать вас. Нет, генерал, не жалейте меня. Вам пришлось хуже. Это шокировало, и это была правда. Предельная ясность его оценки ударила ее так сильно, что она едва не охнула. Речь шла о тех вещах, которые она не хотела о себе знать. Это не могло изменить ее стремлений, но теперь она лучше понимала свои мотивы. Беспрекрас. такими, какими они были. Хотела бы она знать, вспоминали ли они ее настоящие родители. Она предпочла бы не знать этого.